Глава 12. Последние усилия в скворешне. Оставшись одни, скворешне и Павлиг запустили винты, поднялись на несколько метров над дном и понеслись на восток, юго-восток. Они плыли на 3/10 хода, остерегаясь многочисленных препятствий и смутных силуэтов которых то и дело появлялись со всех сторон. Встречая, заросли они, пробивали их, спустив предохранительные решётки на винты. Через час перед ними возникла непрерывная гранитная стена, граница которой как вверху, так и к северу и югу уходила, теряясь в подводной мгле. Стена была изборождена глубокими морщинами фьордов, бухт, массой больших и малых пещер, гротов, выступами мысов, нагромождениями свалившихся скал и обломков.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 ползала масса различных иглокожих крабов, ракообразных. Отдать якорь. Приехали, товарищ начальник, сказал скворешня. Вовлечённые в занимательную охоту, они долго блуждали по дну. Среди хаоса млечного пути забирались на отмели, на нагромождения скал, заглядывали в жуткую полную таин темноту подводных пещер и гротов. Наконец мальчик объявил, что он устал и голоден. Давайте закусим и отдохнём, Андрей Васильевич, предложил он. Обедать мы сегодня не вернёмся на подлодку, Арсен Довидович предупредил капитана. Знаю, подтвердил скворешня. Ну что же, глоток горячего какао не помешает. Павлик случайно поднял глазок вверх. Высоко у границ луча фонаря быстро промелькнула длинная тень, отливающая металлическим матовым синим блеском. «Что бы это было?» — спросил себя Павлик слух. «Должен быть тюлень, только узкий какой-то. Жаль, не разглядел». «Ну, в другой раз увидишь», — равнодушно заметил Скворечня. «Закусывать так закусывать, и у меня аппетит разыгрался». Где бы тут присесть? Оглянулся он вокруг себя. Зайдём вон в эту пещеру, Андрей Васильевич, сказал Павлу, указывая на темнеющий недалеко от них вход. Посмотрим её, да там же закусим и отдохнём. Валей ваш в городе. Над входом в пещеру словно козырёк нависал небольшой свод, на нём громоздилось несколько огромных, скользко густо обросших водорослями Борисня и Павлик вступили в пещеру и, держа наготове ультразвуковые пистолеты, настороженно и тщательно осмотрели её дно и стены. Пещера оказалась очень небольшим гротом, не больше 2 м в глубину. Два луча ярко осветили его. Грот был пуст. Под одной из стен ползали звёзды и ежи галотурии. На дне валялось несколько небольших валунов.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 Открыли патронташи, нажали кнопки от термоса, вы с наслаждением сделали несколько глотков. «Хорошо!» — довольно прогудел скворечня. Павлик хотел что-то ответить, но не успел. Глухой грохочущий гул неожиданно потряс стены грота. Перед входом мелькнула в песчаном облаке огромная темная масса и недалее, чем в полуметре от вытянутых ног скворечни.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 А скала, что нависала на козырьке над входом, как и насвалилась. Почему? Она стояла прочно. Я успел это заметить. Павлик шевельнулся при его словах, попробовал что-то сказать, но не смог. Он словно онемел. Скворешник на минуту замолчал, продолжая обшаривать скалу рукой. Потом он возобновил своё бормотание. Ни щели, ни просвета. Гляди точно по заказу, как в гнездо засела. Он опять замолчал, потом упёрся о скалу и медленно, всё сильнее и сильнее начал нажимать на неё. Лицо его сделалось багровым, жилы на лбу надулись, колонноподобные ноги уходили всё глубже в песок. Казалось, его гигантским усилием можно было опрокинуть гору. Но скала стояла, ни шалохнувшись.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 С этим возгласом зоолога полным тревоги переплёлся глухой взволнованный голос Гарелова. Где это произошло, Павлик? Надо прежде всего найти вас. Мы плыли сначала на Оззю и Тост, ближе к Косту, а потом шли всё время на Зюйд. Но тут ужасный лабиринт. Я не могу даже сказать, сколько километров мы проделали по дну. Арсен, Давидович, быстро заговорил Горелов. Я нахожусь к ним ближе. Вызовите подлодку и договоритесь с вахтиной о помощи, а я пока поплыву на дю и попытаюсь отыскать их. Ладно. Хорошо, Фёдор Михайлович, согласился Заолак. "Вы видите?" Павлик продолжал Горелов. "Подавай мне непрерывно ультразвуковые пелинги. Но тут со всех сторон гранитная стена." «Сплошная!» «Неужели нельзя найти хоть какую-нибудь щель?» Андрей Васильевич говорит, что нет. «Ага, вот как!» — сказал Горелов, и на стороженном уху Павлика послышалось какая-то тень удовлетворения в его голосе. «Укажи хоть какой-нибудь заметный признак возле вас!» Павлик задумался. «Недалеко от нас!» — вмешался Скворечня. Примерно в 15 минутах ходьбы к Норду стоит высокая и тонкая, как шпиль скала. Ну, и на том спасибо. Плыву. Тяжёлое молчание воцарилось в маленьком тесном гроте. Время тянулось медленно. Нарастала тревога и тоска. Изредка слышались вопросы и сообщения зоолога Игорелова. Учёный передавал, что отряд вышел уже из-под лодки, снабжённый патронами тиренита. взрывчатого вещества, огромной силы и что он плывёт отряду навстречу. Гарело говорил, что он медленно плывёт к югу зигзагами, чтобы лучше обыскать местности и не пропустить скалистый шпиль. Маратыцой, находившиеся в отряде, соединились по радио телефону с Павликом из квадрашни и старались подбодрить и разулечь осуждённых на бездействие узников гранита. Часы уходили за часами. Время от времени скворешня слуг задавал себе вопрос, очевидно с особой силой и настойчивостью мучивший его. Почему она свалилась? Если бы было землетрясение, то все остальные скалы впоследствии бы за ней. Не понимаю. И каждый раз, когда скворешня заговаривал об этом, Павлик порывался что-то сказать, но не решался. Наконец, как бы не узнай, он промолвил: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 Откуда здесь мог появиться человек? Да ещё и плавающий так быстро. Просто померещилось тебе, Павликс, погу. Послушался он вдруг глухой и чуть насмешливый голос Горелова. Павлик вздрогнул, опустил глаза. Не знаю. Может быть, мне показалось. Скворешне пожал метарическими плечами и погрузился в какие-то свои размышления. Наконец он поднял голову и сказал: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 Мы сами, хлопчик, ответил скворешней, снимая с пояса свой универсальный топорик и делая первый удар по песчаному дну. Мы съедаем кислород, и с каждой, для примера сказать, съеденной нами капли кислорода, мы съедаем часть нашей жизни. Выгребай песок. О, дьявол! Топорик сбякнула что-то твёрдое под лезвием, засверкали искры.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 Боюсь, Арсен Давидович, ответил, задыхаясь, Скворешня. Не дождусь. У меня кончается кислород. Начинается удушье. Держитесь! Держитесь, Скворешня, испуганно закричал учёный. Мы ускорим поиски. Ещё немного. Экономьте кислород. Не разговаривайте. Есть не разговаривать.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 Оно искажалось страданием, его заливала багровая краска. Широко открытый рот напрасно ловил воздух. На именно того, чего он искал, драгоценного кислорода уже почти не было. Прощай, хлопчик. Умираю. Дыши медленно. Береги кислород. Он начал бормотать что-то невнятное.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 что всё кончено. Вдруг ужасный, полный яростного гнева и вызова крик потряс стены грота и оглушил оцепеневшего от ужаса Павлика. Всё гигантское тело скворешню внезапно наполнилось утроенной мощью и жизнью. Сверхчеловеческим усилием напряглись огромные согнутые ноги, выгнулась кверху грудь и казалось, погружались в стену широкие металлические плечи. «А-а-а-а-а!» — гремел гигант сквозь оскаленные зубы. «Проклятая! А-а-а-а-а-а!» Колонноподобные ноги дрожали во все возрастающем напряжении. Словно из неведомого, иссякающего источника переливали в тело гиганта все новые и новые силы, которым, казалось, не было конца. И вместе с ними все выше и выше гремел его голос.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 И словно именно этого последнего грамма усилий не хватало скворешне для полной победы. Скала дрогнула, закачалась и рухнула на рожу на покатое дно. Выход был открыт. Ноги скворешни бессильно упали. Умолк его громоподобный голос, закрылись глаза, и огромный, закованный в металл лон безжизненно вытянулся на песчаном дне грота. Сквозь песчаное облако, поднятое со дна, дрожа от нетерпения и восторга, Павлик вскочил на поверженную скалу и выбежал наружу. Его звенящий голос понесся в пространство. «Сюда! Сюда! Скворечня сбросил скалу! Скорее на помощь! Он умирает! Скорее! Я пеленгую ультразвуком! Ловите! Ловите! По глубинной меру семьдесят два метра от поверхности!»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 Ко мне, товарищи! И это всюду, с севера, с запада, с юга понеслись радостные восклицания, восторженные крики. Плыву за тобой, Марат, донёсся голос Цоя. Сейчас будем у тебя бече, кричал Заволок. Держись, Павлиг, держись, мальчуган, говорил комиссар Сёмин. Сюда, сюда, Матвеев, вот я. Словно рой сорвавшихся с тёмного неба звёзд, неслись к Павлику со всех сторон огоньки фонарей. Паулик опустил онемевшую руку с пистолетом и лишь поворачивал шлем с фонарём во все румбы, словно маяк, привлекая к себе огоньки спешивших друзей. Огоньки росли, множились и вдруг завертелись вокруг Павлика бешеным хороводом, ослепляя его, заполняя всю окружающую темноту. Ройсбиус налетел условно вихрь. В один миг в десятки рук подхватили безжизненные тела скворешни и Паулика, и через минуту отряд стремительно нёсся в открытый океан к подлодке Пионер, замерши в ожидании на глубине 200 м.